А кино? Я никогда не понимал, что такое кино. Многие, кто шел в Институт кинематографии, уже знали, что такое кино. Для меня это была загадка. Более того, когда я закончил Институт кинематографический, я уже совсем не знал, что такое кино. Я не чувствовал это не видел в этом своего призвания. Я чувствовал, что меня научили какой-то профессии, понимал, что есть какой-то фокус в этой профессии. Но чтобы при помощи кино приблизиться к поэзии, музыке, литературе, у меня не было такого чувства. Ну, не было. Я начал снимать картину Иванова детства и по существу не знал, что такое режиссура. Это был поиск соприкосновения с поэзией. После этой картины я почувствовал, что при помощи кино можно прикоснуться к духовной какой-то субстанции. Поэтому для меня опыт с Ивановым детством был исключительно важным. До этого я совсем не знал, что такое кинематограф. Мне и сейчас кажется, что это большая тайна, впрочем, как и всякое искусство. Лишь в ностальгии я почувствовал, что кинематограф способен в очень большой степени выразить душевное состояние автора. Раньше я не предполагал, что это возможно. В последнее время я стремился ко все большей простоте в кино. Мне кажется, что и в «Сталкере», и в ностальгии я добился какого-то аскетизма в конструкции. Мне всегда казалось, что простота — это то, к чему художник должен стремиться, поскольку сам принцип художественного образа строится на том, что мы при помощи ограниченного в материальном смысле явления выражаем неограниченную проблему бесконечности. Именно поэтому я и стремлюсь к простоте и аскетизму. Мне гораздо милее микро, чем макромир. Например, я люблю ограниченное пространство. Мне очень нравится... Отношение к пространству японцев, их умение в маленьком пространстве находить отражение бесконечности. И вода для меня отражение. Но не только. Может быть, это какая-то древняя память. Вода, речка, ручей для меня очень много говорят. Для меня к режиссеру очень важны опыты фильма Довженко. Очень. Моим учителем был Михаил Ром. Учитель — это учитель. Это человек, который шесть лет учил меня в институте. Но главное, он научил меня быть самим собой. Это я обязан сказать, когда говорю, мой мучитель, Роми. Кино, пожалуй, самое несчастное из искусств. Кино пользуется как жевательной резинкой, как сигаретами, как вещами, которые покупают. По этому принято считать. Чтобы картина была хорошая она должна продаваться. Если мы думаем о кино как искусстве, такой подход абсурден. Я не отношу себя к режиссерам, которые бы очень гордились коммерческим успехом, но я не сетую на свою судьбу. Я только в самом начале, после того, кино появилось, каждая новая картина встречала зрителям с интересом. Сегодня мы не можем рассчитывать, что миллионы зрителей будут смотреть только хорошее кино. Очень трудно влезть в шкуру зрителя, увидеть фильм его глазами. Мне кажется, что этого не нужно. Единственный путь к зрителю для режиссера — это быть самим собой.